Глава четвертая. Где искать спасение? Тот, кто видел малинку вчера, не узнал бы ее сегодня. Дома исчезли. На их месте вдоль улицы, будто странные памятники, стояли закопченные печи. В печах кое-где еще уцелели оплавленные жаром горшки. Ни людей, ни животных не было видно. Обгорелые ветлы и березы неподвижно протягивали почерневшие сучья. Единственное, кто уцелел и уже освоился с видом пожарища, были куры. Они также деловито рылись в грудах пепла, как раньше в навозных кучах родного двора. А один петух, наткнувшись на полуобгорелое рассыпанное зерно, так звонко закричал, приглашая кур, что мальчик, который выглянул из-за уцелевшего плетня бывшей избы деда Никиты, вздрогнул и присел на корточки. — Погоди, — прошептал он, озираясь, — уже перешибу тебе ноги, забудешь голдеть то Мальчик был широкоплечий, загорелый и босой. Волосы его в беспорядке торчали в разные стороны, а одна прядь, более светлая, спускалась на самые глаза. Он, видимо, давно уже сидел тут, от нетерпения вырвал и примял вокруг себя всю траву. Но выйти из своего укрытия не решался. Слишком страшен был вид молчащей, растерзанной деревни. Его беспокоил еще шорох, с другой стороны плетня, будто там кто-то тихонько полз на животе или пробирался на четвереньках. Но в плетне, сделанном дедом Никитой, точно в хорошей корзинке, не было ни малейшей щелочки, чтобы можно было заглянуть. А подтянуться и посмотреть через плетень мальчик не решался. За плетнем опять что-то зашелестело. Послышалось чье-то сдержанное дыхание, тихий вздох. Робко протянув руку, мальчик поцарапал ногтем плетень. Тотчас же последовало ответное царапание. Тогда мальчик тихо постучал. Раз, два, три... Ответный стук такой же. Раз, два, три. Нет, это не собака и не зверь какой-нибудь. Так стучать может только человек. Мальчик не выдержал. Осторожно он начал подниматься. Чуть-чуть, только чтобы глаза оказались вровень с плетнем. Все выше, вот уже. И тут же, тихо охнув, он присел на землю. Тот за плетнем тоже поднялся, и они оказались нос к носу, глаза к глазам. Тот от неожиданности даже присел так быстро, что мальчика рассмотреть его не успел. Тихо и за плетнем не шевеляться. Передохнув, мальчик огляделся и снова начал подниматься. Заглянул первый, подумал он, и опять оказался нос к носу с тем из-за плетня. Но на этот раз оба они не охнули и не присели. «Сашка!» федоска! Они сказали это шепотом и, протянув руки, ухватились друг за друга и стояли так, крепко сжав руки. Точно каждый боялся, что другой исчезнет. «Ты! Ты!» — опять сказали они тихонько и замолчали. «Давай сюда!» — предложил, наконец, федоска и оглянулся. «Только живо, пока никто не видал!» «Задал ты мне страху!» «А ты мне!» Общая беда сблизила мальчиков. Теперь они сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Крапива больно жгла шею и ухо Саши, но он не отодвигался ее куст защищал его в этом страшном месте, где каждое открытое пространство грозило опасностью спинами мальчики прижимались к плетню рассказывай рассказывай одновременно заговорили мальчики, но тут же смолкли в смородине совсем рядом с ними что-то зашевелилось и раздался чуть слышный стон помогите расслышали они кусты затрещали кто то медленно пробирался сквозь них ближе ближе Мальчики замерли, ветки раздвинулись, и показалась голова человека. Глубокая царапина тянулась по голому черепу, длинная, промокшая от крови борода, волочилась по земле. «Дедушка Никита!» — с трудом произнес Федоска. «Дед!» — и растерянно замолчал. «Пить!» детки пить!» — невнятно проговорил старик. Саша еле успел подхватить его. Дед Никита, стоя на четвереньках, пошатнулся, и чуть не ткнулся головой в крапиву. — Воды! — повторил он, но проворный федоска уже успел сбегать к речке и возвращался, поддерживая обеими руками свернутый лист лопуха с водой. Дед Никита погрузил в него лицо, и Саша вздрогнул. Вода, вытекавшая из лопуха, окрасилась в красный цвет. — Спасибо! — уже тверже сказал дед Никита, и, приподнявшись, оглянулся, подвинулся к плетню, где кусты были гуще. Спасибо, что старому помогли. Бежать надо куда подальше. Может, те проклятые вернутся сюда, и нас позабивают. Старик помолчал, с трудом перевел дыхание. — В грудь били, — проговорил он и со стоном кашлянул. — Всех, всех положили. Он опустил голову, добавил тише. — Баб, ребятишек, всех. — А бабушка Ульяна? — взволнованно спросил Саша и вскочил на ноги. «Дедушка! А бабушка Ульяна!» «Сядь!» — сердито сказал дед, кашлянул и простонал. «Сядь! Может, еще увидит кто?» «Всех, говорю тебе! В школу тащили!» федоска молчал. Он все еще держал в руке лопух, из которого поил деда водой, и, старательно отрывая от него кусочки, раскладывал их рядышком на земле. «Дед!» — спросил он негромко. «А может, есть еще такие, что убежали? А...» Дед Никита не ответил. По листку крапивы полз мохнатый червяк, весь в желтых и черных полосках. Вот он свесился с листа и загнулся, собираясь перебраться на соседний лист. Он был такой забавный и спокойный, что саша вдруг показалось, будто ничего страшного и не было. Вот он сидит и смотрит на червяка, а поднимет глаза и увидит дедову хату и деда на заваленке с недоконченным лаптем в руках. Но тут федоска крепко ткнул его в бок, Саша вздрогнул и поднял глаза. Хаты не было, не было и завалинки. Дед Никита сидел на земле, тяжело опираясь спиной о плетень и, свесив голову на грудь, дремал. «Пойдем — Пойдем, — тихо проговорил федоска Поглядим, может, и вправду, кто еще живой остался. — Дед, мы скоро придем. Дед Никита не шевельнулся. Мальчики тихо поползли вдоль плетня федоско уже приподнялся, собираясь перелезть через него, но вдруг остановился и проговорил дрожащим голосом. «Ой, бабка фиона лежит! Глянь, Сашка!» Саша закрыл лицо руками. «Не буду», — сказал он, — «не буду смотреть! Ползем дальше, Фидоско, может, еще живых найдем!» Но Фидоско не двинулся. Добрая она была, невнятно и точно сердито проговорил он. «Яблоки у нее всегда таскали!» «Слово не скажет». М -м -м. Последних слов Саша не разобрал, потому что федоска вдруг схватил зубами рукав рубашки и замотал головой, словно хотел оторвать его. Но Саше и без слов было понятно. Он поднялся и потянул Фидоско за другую руку. «Пойдем, федоска повторил настойчиво. «Может быть, живых найдем». федоска постоял еще, выпустил рукав и почти побежал вдоль забора. «К бабке Ульяне пойдем», — сказал он. Тут их мало лежит, всех в школу согнали и гранаты туда кидали, я видел. — Я тоже, — тихо ответил Саша. Малинка была невелика, всего дворов двадцать, но теперь выгоревшее открытое место казалось мальчикам очень большим. Они шли по единственной улице вдоль страшного ряда почерневших и обугленных печей. Около каждой печки Фидоско оборачивался и, не останавливаясь, говорил Саша. Дядя Ивана это была охата, малышонка, а это Кострюкова, а это арийки, мельничихи. Гляди, горшок на загнетке стоит. Его сдержанный шепот, казалось, раздавался по всей деревне. Около одной большой печки, весь скрюченный, полурастопленный сильным жаром, лежал большой медный самовар. Гляди, начал опять федоска но вдруг схватил Сашу за руку и присел за кучу лежавших возле дороги кирпичей. «Слышишь — Слышишь, — шепнул он, — никак как домовой это. В тишине чуть звякнул, закрывавший печку железный лист. В печке послышался вздох. Лист опять шевельнулся. Дрожь Федоски передалась и Саше. Он тоже присел за кирпичами, оглянулся назад, но тут же опомнился. — Домовых не бывает, — сказал он как мог твердо. — Это живое. Но Федоску упрямо замотал головой. — Бывает. Домовой и Кикимора, и Леший — все бывают. Ему теперь жить негде, так он в печку убрался. Вот. В печке опять что-то завозилось. Саша вздохнул, поежился. «Живое!» — уже тверже повторил он. «Я открою!» И решительно шагнув вперед, взялся за заслонку. Но тут Фидоска с такой силой дернул его за рукав, что заслонка вылетела и покатилась по земле. В темной глубине печки зашевелились две маленькие фигурки. Глаза на черных рожицах блестели, как огоньки. «Домовой в печке и не живет», — послышался детский низкий голос. «Домовой под печкой. Тут мы с Маринкой живем. Мамку ждем». «Гришака?» — удивился Федоска. «Ты что тут делаешь?» «Мамку ждем», — упрямо повторил детский голос. «Куда ей деваться? От печки-то». Федоска тихонько толкнул Сашу. «Не придет она к печке», — шепнул он. «Ты им не говори только». Голос Федоски стал мягче. Он нагнулся к малышам и договорил почти ласково. «Сидите уж, мы опять придем». «Есть хочу!» — протянул другой тоненький голосок. «Я тебе что сказал? Жди! Придет мамка!» Гришака проговорил это грубым голосом точно взрослый. Затем протянул руку к отверстию печки. «Закрой!» — сказал он и неожиданно всхлипнул. «Закрой! Не то еще опять придут те а мамка нас и так найдет!» Саша открыл было рот, хотел что-то сказать и не мог. Он молча просунул руку в печку и погладил черную головенку, отчего и его рука стала черной. Потом придвинул заслонку и кивнул Федоске. «Идем». Мальчики не заметили, как вышли на середину того, что прежде было улицей. Вдруг Саша остановился. «Сидит вон кто-то», — сказал он шепотом. «Смотри, у дороги на чем-то обугленном сидела женщина». Она согнулась и, опираясь подбородком на сложенные руки, неподвижно смотрела вперед. «Бабушка Ульяна!» — крикнул Саша и бросился вперед. «Бабушка Ульяна!» — повторил он, задыхаясь. Старуха обернулась. «Детятка!» — проговорила она тихо и, не вставая, протянула руки. «Бабушка Ульяна!» Саша, упав на колени, спрятал лицо в складках широкой юбки, а старуха нагнулась и, обхватив руками его голову, едва слышно добавила. «Живой ты, дитятка мое, живой! А я уж не ждала!» Наплакавшись, Саша некоторое время не шевелился. Ему было страшно поднять голову и опять увидеть разоренную деревню. Маленькая старушка, которую он впервые увидел сутки назад, теперь была для него единственным родным существом. Фидоско тронул его за плечо. Саша обернулся. «Будет реветь-то!» — проговорил Фидоско почти прежним грубым голосом. Что делать-то будем, озабоченно спросил Федоска. Бабушка Ульяна тоже подняла голову и ладонью вытерла глаза. Саша взглянул на нее и всплеснул руками. Бабушка, вскрикнул он. А волосы-то у тебя? Косы бабушки, всегда аккуратно прикрытые платком, распустились и беспорядочно лежали по плечам. Но теперь они были совсем седые. Старуха взяла в руку прядь волос, посмотрела на них и покачала головой бог с ними сказала она как еще они на голове то моей удержались чего я насмотрелась нельзя вам того ребятки и рассказать вам еще жить надо а с того жить не захочется близнецов даренкиных да онаталкина вонюшку в конопли я запрятала накормила спят они там мужики которые на войну пошли может живо останутся отец твой федоска тоже вернется Лицо Федоски скривилось, он не сдержался и, отвернувшись, заплакал, грубым, недетским плачем. Перестал так же внезапно, как начал, вытер глаза рукавом рубахи и обернулся к бабушке Ульяне, с виду уже спокойный. «Вернется!» — уверенно проговорил он и крепко стукнул кулаком по ладони другой руки. «Отец! Он вернется!» Федоска хотел еще что-то добавить, но посмотрел по сторонам, отошел и задумался. Бабушка Ульяна встала, отряхнула юбку, осмотрелась, точно ища чего-то, и вполголоса проговорила. «А ну, что это у меня в кармане лежит?» Эта привычная фраза как будто сразу ее успокоила. Быстрые загорелые руки захлопотали около одного из карманов пестрой юбки, и она протянула мальчикам ломоть черного хлеба. «Уж знаю, что голодная», — ласково проговорила бабушка Ульяна. Саша думал, что ему уже никогда есть не захочется. Но хлеб растаял во рту, будто его и не было. И тут-то есть захотелось по-настоящему. федоска справился со своим куском еще быстрее и, запрокинув голову, осторожно высыпал в рот крошки с ладони. — Бабушка, ты нам хлеб отдала, а сама, наверное, не ела, — спохватился Саша. Но старуха покачала головой. — Да еды ли мне теперь, — сказала она. — Ваше дело молодое. И вдруг всплеснула руками й малышито в коноплях уж не плачут ли есть еще двое тетки алены заговорил федоска в печке сидят мамку ждут как они только туда успели дед никита тоже живой головушка бедная только и сказала бабушка ульяна и проворно вскочив на ноги почти побежала по улице вскоре она была уже на месте деушки мои протянула руки в глубь печки и через мгновение прижала к груди маленькую, перемазанную и горько плачущую Маринку. С Гришакой оказалось труднее. «Мамка придет, я буду ее в печке ждать», — твердо заявил он. Но материнский глаз старухи увидел следы слез на замазанном саже лице. «Гришака», — ласково сказала бабушка Ульяна, — «мамка, кому каждый день ходила?» «К тебе», — осторожно ответил мальчик и попятился. «Ну и опять ко мне придет». Спокойно объяснила бабушка Ульяна. «Придет и вас заберет». «А как не придет?» С сомнением вымолвил Гришака, Уже стоя около печки, Но все еще держась рукой за шесток. «Придет, сынок, придет. Кому же ей прийти, как книг старой бабки?» И бабушка Ульяна осторожно отняла его руку от шестка. «А пока в конопли пойдем. Там теперь у нас дом». Докончила она, уже ведя детей по улице. Лицо бабушки Ульяны теперь было перемазано сажей не меньше, чем у ребятишек, которых она прижимала к себе. Но им ничто уже больше не казалось странным. Маленькая старушка была сейчас для них защитой от того невероятного, что обрушилось на малинку с ясного осеннего неба. Даже Гришака, хоть и оборачивался на ходу, чтобы взглянуть на родную печку, доверчиво жался к юбке, потихоньку натягивая на себя одну из бесчисленных ее складок. А маленькая Маринка как прижалась личиком к бабушкиной шее, так и не поднимала головы. «Ребятки, а вы бегите к деду Никите, доведите его сюда, с ним посоветуемся, как нам дальше жить», — сказала бабушка Ульяна, обращаясь к Саше и Фидоске. «Да по сторонам не глядите, будет с вас и того, что видели». «Сюда, дедушка, сюда, в самую середину», — показывал рукой Саша. «Мы все тут, бабушка и Гришака с Маринкой, и близнецы». Ну вот, стебли конопли такой высокой стеной обступили маленькое пространство, на котором бабушка Ульяна устроила свой дом, что Саша и Федоска не сразу нашли его, когда вернулись с дедом Никитой. Дед успел отмыть кровь с лица и бороды. Один глаз его смотрел строго и печально. Другой скрывала синебагровая опухоль. Он стоял, сгорбившись, захватив обеими руками пучки конопли, точно опирался на них и смотрел вниз на бабушку Ульяну. А она сидела на земле, тихо покачивая на руках маленького Ванюшку. К ней испуганно жались остальные дети. — Жив, дед, — сказала она просто. — Садись к нам. Тут теперь наша хата и крыша. Дед Никита постоял, покачнулся и, ломая пучки конопли, за которые держался, грузно опустился на землю. Обхватив голову руками, он молча стал раскачиваться из стороны в сторону, и упругие стебли раздвигались и смыкались вокруг него. Наступившее молчание прервали близнецы. Оба беленькие, голубоглазые, они держались за руки и с опасением поглядывали на грешатку и Маринку. Бабушка уже пробовала отмыть их в корыте, но от этого сплошная их чернота только превратилась в пятнистую. «Глисака — Глисака! — вопросительно сказала Наталка и дернула Павлика за руку. «Глисака — Глисака! — повторил тот. Затем оба тряхнули головами и решительно закончили. Не. Но на них никто не обратил внимания. Дед Никита больше не раскачивался. Теперь он сидел, опираясь одной рукой о землю, другой вынул из кармана кочедык и рассеянно поднимал им с земли какие-то соломинки, точно плел невидимый лапоть. Бабушка Ульяна также молча гладила головку Маринки и время от времени опускала руку в один из глубоких карманов своей широкой юбки и приговаривала вполголоса: А ну «Что-то у меня там лежит!» Но ни сушеных яблок, ни орехов, которые она всегда приберегала на потеху ребятишкам, не оказывалось. И, вздохнув, бабушка опускала руку. Мальчики сидели не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. Заносчивый федоска забыл, как посмеивался над дедом Никитой. «Ищет на заваленке кочедык а сам его в руках держит!» Теперь от одного его присутствия у мальчика становилось легче на душе. «Если бы мама была здесь!» — с тоской подумал Саша, но тут же спохватился. «Ой, нет! Если бы я был с ней дома!» «Что же будем делать, бабка?» — заговорил, наконец, дед Никита, и рука его с кочедыком на минуту остановилась. «Картошки наварим, да ребятишек накормим. А потом на перекидку их возьмем, я там на заборе полотенце видела, и пойдем. Бог поможет, куда-нибудь выйдем», — ответила бабушка Ульяна. И рукой смахнула муху с личика ребенка но дед никита отрицательно покачал головой и воткнул кочадык в землю эдак мы никуда не дойдем бабка сердито сказал он никуда не дойдем кругом война стреляют тут и без ребят ребята пропадешь а ты вон их целую кучу насобирала бабушка ульяна не шевельнулась только пристально посмотрела на деда ребят куча медленно повторила она не сводя сердитого взгляда с дедовых глаз вот через эту кучу и не пропадешь дед не пропадешь повторила она торжественно нельзя нам пропадать их спасать будешь и через них сам спасешься дед никита сидел неподвижно потом не глядя нащупал в земле свой кочедык с налипшей землей сунул его в карман ну на перекидку так на перекидку проворчал он и махнул рукой Бабушка Ульяна приподнялась было, но вдруг так и застыла, стоя на коленях и прислушиваясь. Тихий, но внятный свист раздался со стороны улицы. Еще и еще. Мальчики вскочили, но сквозь стену конопли ничего не было видно. «Идем», — прошептал федоска «Тихонько», — предупредила бабушка Ульяна, но мальчики уже исчезли. Свист повторился. федоска шедший впереди, остановился. «Николай!» прошептал он николай это дядя егора сын а саша уже выскочил на открытое место и бежала опережая федоску изо всех сил стараясь добежать первым он не знал николая и не успел о нем ничего услышать за единственный день проведенный в малинке но федоска знал его это был свой Малинкинский, и потому сейчас родной близкий человек николай закричал саша подбегая к нему но тут же замолчал и остановился Лоб Николая был перевязан окровавленной тряпкой, левая рука тоже. Рубашка на груди разорвана, и сам он так взглянул на Сашу, что тот опустил протянутые руки. Груня где? Ну, спросил Николай. Федоска, подбежавший к нему вместе с Сашей, потупился и отвернулся. Ну? Николай шагнул ближе. Где же ей быть? с трудом вымолвил Федоска, не оборачиваясь. Известно где. «Где все?» «Где все?» — повторил Николай, точно не сразу понял. Потом повернулся и пошел назад к лесу. «Николай!» — крикнул с отчаянием Саша и, догнав его, крепко схватил за руку. «Не уходи от нас! Останься!» Николай остановился. «Остаться?» — медленно, словно раздумывая, спросил он. «А немцы в другое село пойдут?» Он вытянул сжатую в кулак здоровую руку, и вдруг взмахнул ею в воздухе с такой силой, что Саша еле успел отвернуться. Николай забыл о нем, не видел его, говорил сам с собой. «На фронт пойду», — договорил он решительно, точно обращаясь не к Саше, а к кому-то невидимому за его спиной. «Прощай, Груня», — и, не глядя на мальчиков, быстро пошел по дороге. С минуту мальчики стояли неподвижно, затем федоска схватил Сашу за руку. «Бежим!» — крикнул он, показывая на удаляющегося Николая. — С ним! На фронт! И уже тащил за собой Сашу. «Николай — Николай! — кричал он. — Мы с тобой! Мы с тобой! Николай, не останавливаясь, оглянулся. — Ну что же, — проговорил он равнодушно. — Хотите, так идите. Все трое пошли рядом. Саше хотелось закричать от радости. Они не одни. Они идут на войну бить немцев. сашка раздался сзади тоненький голосок. Саша оглянулся. Маленькая, замазанная и растрепанная Маринка выбежала из конопляника на край дороги. «Сашка — Сашка! — крикнула она опять, протягивая к нему руки. Саша внезапно остановился, будто споткнулся. Как он мог забыть? Вот они уходят, уйдут, а бабушка Ульяна, а дети... «Сашка — Сашка! — еще раз позвала Маринка и всхлипнула. — Я боюсь! «Иди скорее! Бабушка звала!» «Иду!» — вдруг неожиданно для себя ответил Саша и, вырвав руку утянувшего его федоски побежал назад. «Сашка!» — крикнула федоска Он остановился посреди дороги, смешно поворачивая голову и растерянно глядя то на Сашу, то на продолжавшего идти Николая. «Сашка!» — повторил он. «Скорей!» «Не пойду!» — ответил Саша. Он уже стоял держа за руку уцепившуюся за него девчушку а они никак не пойду федоска покраснела подошел ближе не пойдешь спросил он сжимая кулаки нет саша тоже покраснел не могу трус выпалил федоска и замахнулся было но оглянувшись увидел что николай исчезает за поворотом дороги гусак крикнул он и кинулся догонять николая Саша стоял неподвижно, продолжая держать руку Маринки. Он не чувствовал, как крепко ее сжимает, пока девочка не вскрикнула. «Сашка! Больно! Пусти!» Тогда он повернулся и, опустив голову, пошел назад. Он шел молча, тяжело ступая. Точно это не он только что так легко бежал за Николаем.